Глава четвертая. В Халкаун остановился в нерешительности. Узкий коридор, прорубленный в камне, делал поворот, за которым был проход, облицованный каменными плитами, скрепленными известком раствором. Скоро мы войдем во дворец. Ни одному Лануру не полагается знать про этот коридор. Как я сказал, в Шалурском районе нет ни одного Ланура. У них мало стражи, потому что и самих Шалуров немного. Но этой ночью они поставили часовых на стенах. Они подозревают, почти знают, что восстание началось. Все четыре дня, пока вы скрывались, они ничего не слышали о вас и не нашли ваших следов. «Шалуры знают, что мы вам помогаем, но не подозревают о наших действиях и...» Он с сомнением посмотрел на Пентона уголком глаза. «Они уверены, что десяток человек не может захватить дворец». «Да, они знают также, что никто не может справиться со шлитами» пока не останется в живых хоть один шалур, способный им приказывать. «Шалуры знают очень много, и во многом они ошибаются. Дверь впереди?» «Да, закрыта на прочные стальные засовы, но ты сказал, что можешь ее открыть». Пентон улыбнулся и кивнул Блейку. Тот раздал два десятка толстых переплетенных мотков проволоки, которые нес десяти сопровождавшим их ланурам. Каждый из них присоединил мотки к тем, которые у него уже были. Затем землянин вышел вперед. Дверь представляла собой панель из твердого дерева, которая была увешана замками. Дверь висела на двух стальных петлях и закрывалась на три засовы толщиной в полтора дюйма с рычагами, похожими на замки банковских сейфов, которые намертво прикрепляли ее к стене. Блейк обхватил пальцами засов и, крепко упершись ногами в пол, потянул на себя. Мягкая сталь прогнулась под напором его мышц, и засов вышел из гнезда, в котором сидел. Справившись с ним, Блейк занялся вторым, а потом третьим. Лануры слушали его тяжелое дыхание смотрели на его напрягшиеся мускулы в молчаливом ужасе. Блейк отошел от двери и сел передохнуть. Когда его дыхание, тяжелое из разреженного воздуха маленькой планеты, восстановилось, он встал и кивнул в сторону двери. «Готово, я полагаю. А теперь, Пхалкаун, скажи еще раз, с чем мы там можем столкнуться?» «У них есть ружья, главным образом духовые». Они почти бесшумные, поэтому невозможно узнать, откуда стреляют. Обычные пули не могут прострелить одежду из толстой ткани, но они могут применить разрывные. Сначала шалуры будут использовать усыпляющий газ, пока не увидят, что мы к нему нечувствительны. Ведь ты выяснил, что пятикратная доза газа дает иммунитет, а потом белые цветы. — Что это еще за белые цветы? — спросил Пентон. Халкаун пожал плечами. Шалуры использовали белые цветы только один раз. Они сами их боятся, поэтому неохотно пускают в ход. Это плесень, которая за полминуты превращает здорового человека в разлагающийся труп. Плоть становится белой и отваливается от костей. Каждый, кто коснется плесени или даже просто пройдет мимо, через сутки становится таким же. Поэтому если вы увидите, что кто-то становится белым и услышите его вопли, «Быстро уходите прочь. Все равно вы ничем не сможете ему помочь. А сейчас нам нужно торопиться. Я знаю путь, который приведет нас к цели. Все мои люди пойдут за мной. Вы должны следовать за нами, иначе вам не найти внутренний двор». «Хорошо. Давай, Блейк», — подстегнул его Пендон. «Я нажму снизу». Они подошли к двери и вместе взялись за нее. Стальные засовы с грохотом выскочили из пазов, вибрируя, как сорванные тростинки. Оба землянина сейчас же прыгнули в открытую дверь, лануры последовали за ними. Огромный центральный зал был озарен светящимися лампами. Полдюжины шалуров бросились им навстречу, бросая бомбы с усыпляющим газом. Пронзительный крик разнесся по дворцу, эхом перекатываясь из зала в зал. По невидимым переходам забегали люди, где-то послышались душераздирающие вопли женщин. Откуда-то появились несколько слуг лануров уставившихся расширенными от удивления глазами на страшное зрелище, затем исчезли в глубине дворца. Блейк отвел руку назад и швырнул увесистый камень, полетевший в нападавших на них шалуров. Один из них согнулся пополам, скрикнув от боли, другой упал, голова его была раздроблена. Когда Пхалкаун прокладывал дорогу к боковому коридору на противоположной стороне зала, вокруг них градом падали газовые бомбы. — Они соберутся для защиты внутреннего двора, как только узнают, что вы пришли! — обернувшись, крикнул Пхалкаун. — Надо спешить! Два ланура шли позади них, мечами отражая атаки с тыла. Шалуры разбежались, скрывшись в узких коридорах. Пхалкаун повел их в проход, круто идущий вниз, затем через десяток переходов в узкий коридор. — Пхалкаун! — тихо прозвучал странный тихий голос. — Там нет дороги, ворота закрыты. «Поверни в сторону! Третий поворот направо!» Послышались удаляющиеся шаги. Пхалкаун был в нерешительности. «А что, если это был шалур?» — спросил он угрюмо. «Это мой двоюродный брат!» — воскликнул один из лануров. «Он секретарь!» Пройдя три поворота, они свернули направо. «Теперь я потерял направление!» — ворчал Пхалкаун. «Я не знаю этот путь!» «Почему он не присоединился к нам, чтобы помочь?» Из боковой комнаты вышел какой-то ланур. «Я на вашей стороне, подождите!» Он приблизился к оставшим Шалоры собираются все вместе, чтобы защитить большой внутренний двор. Все входы закрыты стальными решетками, кроме одного. Это Слокские ворота. Они хотят, чтобы вы прошли туда, за ними шлиты. Неужели вы на что-то надеетесь?» «Ряди Веди — сказал Пентон, улыбаясь. «Чем быстрее мы доберемся до шлитов, тем лучше». «Какое у шалуров оружие?» «На вашем корабле не нашли какое-то оружие, похожее на пистолет или гранатомет с усыпляющим газом, но оно стреляет только светом, очень ярким светом. Один шалур умер, когда попробовал из него выстрелить. Они заставили Лануров исследовать, как он действует. Сейчас у них 20 этих штук. Там есть еще одна вещь. Они пустили бы ее в ход, но боятся, потому что не могут сделать так, чтобы она не уничтожала все вокруг». — Шалуры не будут использовать это оружие, потому что взрывы уничтожат их самих. — Дьявол! — тихо выругался Пентон. — Шалуры могут остановить шлитов лазерными пистолетами. Они могут держаться до тех пор, пока корабль в их руках. Но даже корабль не смог бы выдержать взрыв атомной боеголовки. Слава богу, они боятся этого оружия. — Все, что мы можем сделать — попытаться проникнуть во двор. Показывай дорогу, дружище. Они снова пошли по еще более извилистым и запутанным переходам, через залы, где слуги Ланура видели их, но отворачивались, как будто не замечали. Через комнаты, где ланурские женщины просыпались, разбуженные их вторжением, но, увидев их, успокоенно улыбались. Они спускались по крутым лестницам, шли через задымленные кухни и снова вниз по длинным коридорам. «Нет, я скажу им», — послышался голос какого-то Ланура, — «они не смогут пройти этой дорогой». Зачем они идут туда, если бы они знали, что мне известно?» И затем донеслись проклятие какого-то шалура. Они резко свернули в боковой закоулок. Пхалкаун засмеялся. «Шалуры плохо слышат, и зрение у них вовсе скверное, но лануры нас прекрасно слышат». «Пхалкаун, кто? А, это ты!» Из темноты вышел ланур, голос которого они только что слышали. «Они ждут вас у ворот, приготовив трех шлитов». «Поворачивайте назад. Попробуйте в другой раз. В городе уже все известно, и там началось восстание. Шалуры собираются выпустить шлитов, когда толпа окружит дворец. Возвращайтесь, они ждут вас, и у них новое оружие!» Пхалкаун встревоженно посмотрел на нового ланурского новобранца. «Ты слышал, землянин?» — спросил он Пентона. «Ты испугался нового оружия, Ланур?» Пентон посмотрел на него в упор. «Думаешь, потом шалуры будут знать меньше, чем знает сейчас?» Разве к следующему разу они забудут про новое оружие? Ты полагаешь, что у тебя когда-нибудь будет больше шансов, чем сегодня, когда рядом с тобой окажутся люди, которые изобрели это оружие и знают о нем больше, чем все шалуры на свете? Только сейчас у вас появился проблеск надежды. Вперед, пока он не погас. Пентон двинулся по коридору. Не бойтесь шлитов. Они доставят больше беспокойства шалурам, чем вам. Тогда стой. «Вот дверь, которая ведет к Слокским воротам. Стоит ее открыть, и тут же появятся шлиты». «Что за ней?» – требовательно спросил Блейк. «Там, вероятно, три шлита. Господь всех миров только знает, сколько шалуров поджидают нас». «Где шалуры?» «Они на верхних галереях. Слокские ворота поднимаются до уровня третьего этажа. Мы на первом, поскольку только так можно проникнуть во внутренний двор». Они засели на второй и третьей галереи, и мы окажемся у них под обстрелом. Нам нельзя входить сюда до тех пор, пока шалуры не будут выбиты с верхних этажей. «А как нам добраться до третьей галереи?» Халкаун посмотрел на секретаря Ланура по имени Татуол, который присоединился к ним по пути. Тот покачал головой. «Можно попытаться, но это мало что даст. Мы можем войти во двор только с первого этажа». — Шалуры опустят стальные решетки у вас перед носом. — Эх, получить бы мне хотя бы один бластер из тех, что они украли с нашего корабля, — сурово пробормотал Блейк. Все шалуры, планеты все шлиты, стальные решетки, каменные стены, всякие животные и растения не остановили бы меня. Только бы мне добраться до одного из этих шалуров. Они шагали по извилистым коридорам, потом по лестницам, ведущим вверх. Татуол вел их через какие-то чуланы и закоулки с самыми невообразимыми путями. Наконец он остановился. «Вот эта дверь! За ней вас ждут полсотни шалуров!» «Тогда не будем их разочаровывать! Вперед!» Пентон рванул в дверь и прыгнул. Шалуры, изумленные неожиданным нападением, повернулись к нему, поднимая оружие. Стены мгновенно были изрешочены выстрелами. Бледный луч лазера пронзил воздух со странным свистом и монотонным жужжанием, Но почему-то он оказался направленным в противоположную сторону, к балкону на другой стороне двора. Оттуда донесся громкий крик. Блейк и Пентон атаковали балкон, находившийся на высоте сто футов. С помощью соратников Пхалкауна его удалось очистить за 15 секунд. Шалуры падали и прыгали во двор с огромной высоты. Пентон огляделся. Поперек двора на одном и том же уровне висели четыре одинаковых балкона. Еще четыре находились ниже. Низко над головой нависал обширный потолок, усеянный светящимися лампами. Внизу, в огромном зале, пульсировали и перекатывались три чудовищных шлита, три зеленоватых шара диаметром в 50 футов. Они поднимались и колыхались, а затем вдруг слились в одну огромную массу пульсирующей тошнотворной плоти. Вязкий ком портоплазмы в полной тишине подкатился к стене, И удивительным образом выделившийся длинный отросток студенистого вещества стал быстро расти вверх к балкону прямо по направлению к ним. Вдруг Пентон услышал бряцание не падающего металла, тихие стоны ужаса и удаляющийся стопот ног. Все лануры скрылись. Только Пхалкаун и десяток его людей с побелевшими лицами стояли за спиной землян. шли ты и идут, с трудом выдавил Пхалкаун. Пентон пригнулся. Стена балкона высотой около четырех футов была покрыта сложным переплетением цветов и деревьев, которые заполняли промежутки, прорубленные в камне. Мертвая тишина нависала над двором. Только тихие чавкающие звуки исходили от огромного чудовища, карабкавшегося по стене. Оно сократилось в двадцатифунтовый сгусток зеленого железа с фиолетовым, похожим на кровопотек узлом в середине, внутри которого поблескивало золотое ядро. Зеленые, как плесень щупальцы, протянувшиеся вверх по каменной стене в нескольких футах от балкона, цепко ухватилось за выступ, который оно нашло. Пентон пригнулся и ждал, поглядывая в узкий проем. «Приготовь три мотка, Блейк, сказал он тихо, — «и жди, когда эта штуковина сюда поднимется». Пхалкаун подошел к ним и подал полдесятка мотков, которые были похожи на металлическую паутину с сидящим в середине черным резиновым пауком. Щупальца дотянулось до балкона. Толстые отростки слизи, проникшие через отверстие в ограждение балкона, отвратительно извивались. Зеленая волна переваливалась через перила балкона и покатилась на землянина, когда он поднялся, держа в руке фонарь с выступающими медными клемами. Пентон с готовностью протянул руку к одному из желеобразных отростков и, когда тот обвился вокруг нее, приложил фонарь, одновременно нажимая на кнопку. Ток напряжением 50 вольт пронзил огромную шевелящуюся массу портоплазмы. Она издала страшный крик. Все во дворце замерли от этого непередаваемого вопля. Все поглощающие ненависти и животный ужас были в этом крике. Отросток стал ярко желтым и сократился так быстро, что студенистая масса на балконе содрогнулась и расползлась в стороны с громким хлюпанием. Мгновение спустя она разделилась на три отдельных комка, Затем на шесть, и все они испускали громкие вопли. Пентон бросил один металлический моток так, чтобы он упал на один из трясущихся шаров. Шлит пронзительно вскрикнул, но теперь в его голосе слышалась жалоба. Он откатился в угол, съежился и затаился там. Другой шлит коснулся черного паука, обвитого проводами, запищал, задергался и, подскочив вверх на пять футов, шлепнул на пол. Он распался на сотню маленьких комочков, которые покатились и запрыгали в разные стороны, зло вскрикивая, когда случайно касались черного паука. Сейчас он стал средоточием их страха. Они громко завывали от боли, но в их крики слышался гнев. Убегая от ужасных, жалящих существ, они в ярости бросились к хозяевам, которые их направляли. Волна слизи затопила ближний балкон прямо под землянами. Пентон видел, как лица, боровшиеся со шлитами шалуров, покраснели, рты их широко открывались в густом прозрачном желе. Они отчаянно сопротивлялись, пока не ослабели, и в клубящихся красных водоворотах, которые образовывались в мутно-сером студне, то там, то здесь стали появляться белые скелеты. Пентон отвернулся. Шлит вытянул щупальца к другому балкону. Шалуры, защищаясь, выстрелили из него с пистолетов, И на зеленой массе осталось белое пятно. Было видно, что шлит всосал в себя это пятно, но оно стало быстро расти внутри него. Тихо шипя с балкона ярко сверкнул лазерный луч, выпущенный из украденного пистолета. Луч пересек двор внизу и стал блуждать там, а тем временем зеленая волна протоплазмы переваливалась через балкон. Снова расцвело белое пятно. Еще одно. Дважды шлит выплевывал их вместе с кусками своего собственного тела. Затем белизна появилась на зараженном шалуре, и тот упал с громким стоном. Когда отрава проникла в его вены, он начал биться в конвульсиях. Он очутился на краю балкона, потом повалился на белый ковер, из шлитом массы, которая издалека казалась мягкой и пушистой.